Глава седьмая. Дьярви. Оказавшись в замке, я пришел в еще большее уныние. Тот факт, что моя невеста не соизволила показать свой нос из собственных покоев, упущу. Это можно было еще как-то списать на традиции оборотней. Дочери вперед отцов к гостям никогда не выбегали, Но вот старый волк мог бы и высунуть свою морду. Но никого из хозяев видно не было. То ли перевертыши что-то замышляли, то ли действительно так плох старик. Но встречали нас грязные донильзя служанки, которые провели на верхние этажи. По сторонам я уже не глядел. Грязь, плесень, выцветшие гобелены прикрывали стены, Рисунок на них разобрать было уже невозможно. Окна закрывали тяжелые пыльные портьеры, которые, наверное, никто ни разу не снимал и не стирал. Никаких портретов и картин на стенах. Все серо и тускло. «Ладно, согласен», — шепнул Вегард. «Тот еще сарай. Чем это все пытаться восстановить, проще спалить и отстроить заново». Да! Я кивнул, соглашаясь с ним. «И проще, и дешевле, и гарантия, что зараза никакая не пристанет». Оказавшись в просторном зале, мы расселись за наспех собранные столы и не без интереса следили, как слуги, сбиваясь с ног, тащат свежеприготовленные яства. В основном птица, мясо кабанчиков и баранина. Значит, все же нас ждали и готовились». Иначе я этот пирс позаранку объяснить не могу. Прикатили и бочонки с медовухой. Это я не одобрил, но запретить пропустить по кружке крепленого напитка тоже не мог. Люди устали, им нужно расслабиться. Столы заполнялись, ножи и вилки сверкали, отражая пламя факелов, висевших на стенах. Слуги-то в основном простые люди да лисицы, заметил? Снова прошептал вегард. «Да, перевертыши среди них единицы, и все слабые. Это нам даже на руку», — продолжил он. «Все, что хотят деревенские, — это сытная еда и земля, на которой можно пахать. Дай им все это, и они будут верно служить нам. И нож в спину не воткнут только потому, что твой зверь кажется им неправильным», — проворчал я. Вегорт усмехнулся, но смолчал. Сидя в большой и просторной зале, наблюдал за своими воинами. Они праздновали, и я понимал причины их веселья. Каждый получит по куску земли и станет арендатором. Построит дом, приведет в него жену, появятся дети. Чего не радоваться? А у меня на душе было тяжело... «Уже дважды мне нашептали, что моя невеста проклята. В это слабо верилось, но все же. Я не мог закрыть глаза на то, что уже много поколений женщины этого рода рожают только дочерей. Это злило. Значит, правитель все-таки нашел способ усмирить меня, отдал земли, но лишил возможности иметь наследника». Но это он поспешил праздновать победу. Главное, чтобы жена сговорчивей была. Хотя прегражу ей смертью и заставлю признать своим любого моего бастарда. Только проследить, чтобы она не успела взрастить в утробе чужое дитя. Услышав кокетливый женский смех, повернул голову. В зал вплыли две оборотницы. Одна бледная, как мышь. Вторая и вовсе только в возраст вступила. Они тащили разносы с крошками, а сами прицельно стреляли по моим воинам глазками. Но если во взгляде одной я видел похоть, то другая пылала ненавистью. Она была старше, волосы чем-то присыпаны, бледная, хотя в ней угадывалась кровь не самого слабого зверя, Ставя на столы кружки, женщина что-то недовольно бубнила. «Что ты хмурая такая?» Отпив медовухи, одноглазый Брэк схватил ее за руку и потянул на себя. Оборотница впала на секунду в ступор, а после, зарычав, выдернула свою конечность. «Да брось, лисенок, чем я тебе не мил!» Она молчала и прожигала бравого воина немигающим взглядом. «А если так?» Брек встал и скинул тяжелую походную куртку, демонстрируя себя. На его поясе в ножных виднелись два коротких меча. Не успел я и слова сказать, как служанка резким движением выхватила один из них и направила на него. «Отойди от меня, ящер!» — голос оборотницы дрожал. Вторая девушка, наблюдая за этой сценой, кажется, веселилась. В ее глазах плескалось легкое безумие. «А может, меня возьмешь?» Заигрывающе произнесла она с придыханием и задрала подол своего не по статусу дорогого платья до колен. «Я и посвежее, и посговорчивее Харды буду». Но Брэк молчал, странно поглядывая то на собственный меч, то на женщину, что его держала. Та тряслась от страха, но оружие не отпускала. Только от волнения нижняя губа дрожала. Я про себя успел досчитать до трех. Резкий выпад брека, и лисица оказалась в его объятиях. — А теперь ты мне скажешь, что за нелепая злость! — прорычал он недовольно. Оборотница молчала, только сильнее стискивая челюсть. А у нее мужика и годовалых сыновей Драконы убили. Промурлыкала весело молодка И опустила свой подол. Прямо в доме заживо и сожгли, А ее на улицу вытащили. Ну а дальше, сами понимаете, Она у нас пусть и не самая знатная, Но аристократка. Покойный муж, Младший сын лорда западных земель. А сюда прибежала так ее альфа-огр и обогрел в своей постели. Утешил, так сказать. Я сглотнул, потому как слышал о том, что творили в западных землях оборотней, и это не делало нам чести. А ты, лиса, с такой радостью нам об этом рассказываешь? Зарычал я, не сдержавшись. Не жалко тебе свою же? А чего жалеть? Мне достался неуместный, но весьма пылкий взгляд. Мужиков много, детей новых родить можно, чего себя хранить? Пошла вон, взревел я, возмущенный такими словами. Что бы я тебя и не видел, иначе выкину за эти стены пинками. Лисица криво улыбнулась и, виляя, тощим задом пошла на выход. Глядя на ее волосы, слипшиеся от грязи в сосульке, меня передернуло. «Извиниться бы нужно перед этой служанкой», — шепнул Вегард. «Да и не важно, чья она любовница. Жаль женщину сломали своей жестокостью ей жизнь». «Тебя зовут Харда?» — обратился я к служанке. Она не проронила ни слова». Но и это я понимал, потому ответа не требовал. Как знак, что я не одобряю того, что сделали с твоей семьей, гарантирую, тебя не тронет ни один дракон. Вы слышали меня? Воины закивали. А если я поухаживать захочу? Негромко спросил Брэк. Ухаживай. Я тяжело взглянул на него. Но руками не тронь. Она под моей защитой. Мой воин выпустил оборотницу из своих крепких объятий. Схватив разнос, женщина поспешила на выход. Мне показалось, что она плачет. Веселье возобновилось. Кто-то выкрикивал громкие тосты. Воины пили. вегер следил, чтобы не захмелели. Все-таки мы пока в логове врага. Хотя медведи морды нам свои так и не явили. Вокруг меня звенел хохот, медовуха лилась рекой. А мне покоя не давала та служанка, Харда. Столько ненависти и вполне обоснованной. А сколько их здесь таких, жестоко обиженных, с поломанной, разбитой в дребезги жизнью? Я представлял всю мощь ее горя и понимал, что у меня возникли первые серьезные проблемы. Как сильно эти женщины осложнят наше существование здесь? Опасно ли поворачиваться к ним спиной? Брэк выдал очередной тост, который благополучно пролетел мимо моего слуха. Начался какой-то подвыпивший гвалт. К Несси поднялась и, прошествовав ко мне, завалилась на мои колени. «Ты что, хмурый такой, братец?» — шепнула она так, что ее слова мог разобрать только я и Вегард. Приподняв эту невоспитанную вредину, усадил ее удобнее и, не удержавшись, поцеловал в висок. Всегда боялся, что с ней случится нечто подобное, как с этой служанкой. «Трясся над ней», — оберегает посторонних взглядов. «Для всех она была нашей личной любовницей». Моей Вегорта, просто младшая сестра. Это уязвимое место любого генерала. Меня сложно было достать, а она как раз тот ключик к моей душе. Будешь болтать, я тебе язык укорочу, склонившись, прорычал брат. А лучше замуж спихну какому дураку, кто под тебя подпишется. Довольно растянув губы в улыбке, эта дерзкая девчонка и вовсе захохотала. «Ну вот как с ней бороться? Сами же и разбаловали!» Мое внимание привлекло какое-то движение на выходе из зала. Мне показалось, что я увидел молодую, красивую, рыжеволосую девушку. Но стоило мне моргнуть, как она исчезла, словно призрак.